Эпилог. Дорогие студенты, коллеги, я поздравляю вас с окончанием лучшей Академии в Даромнии. Завтра вы отправитесь в новую самостоятельную жизнь, и я уверен, сможете достойно себя подать, как опытные и грамотные маги, и не уронить честь нашего учебного заведения. А ректор стал такой милый и доброжелательный, прошептала мне на ухо Ксандра. Линкс у неё на коленях тяжкнул, недовольный тем, что ему мешают слушать обожаемого Даниэля. Красные панды, оказывается, не менее преданные, чем собаки. Мы сидели на летней площадке для торжественных событий и едва сдерживали слёзы. Александра, потому что очень эмоциональная, а я, ну, я тоже эмоциональная, мне положено. 5 лет обучения в академии подошли к завершению. Правда, как доказывал мой муж, последние пару курсов я могла бы и смело пропустить, поскольку вряд ли кто-то способен научить меня чему-нибудь новому. Магия, которую я открыла в себе во время тех драматических событий, никак не закрывалась, даже когда мне казалось, что её слишком много. В академии меня прозвали Бескрылым Эфелиром. Даниэль предлагал закончить обучение досрочно, созвать комиссию и выдать мне сертификат с отличием. Поговаривали, что в будущем я могу претендовать на должность главного хранителя ключа эфира. Если у меня не будет более важных дел, они будут. В боку закололо. Я непроизвольно ойкнула, и ректор сначала притормозил свою торжественную выпускную речь, а потом быстро её закончил. под благодарные аплодисменты аудитории. «С тобой все в порядке?» Через минуту он был уже рядом. Хоть и не летел, а шел пешком. Точнее, почти бежал. «Все хорошо. Ты же знаешь. Не время еще». «Знаю». Кивнул муж и скосил глаза на Линкса, который привстал и трепал его за рукав. «Что, бродяга, заняли твое место?» Он ласково потрепал красную панду. Место Линкса мои колени действительно были заняты нашим будущим наследником, который готовился выйти в свет, иногда довольно активно о себе напоминая, хотя срок ещё и не наступил. Даниэль Бережно помогал мне подняться, будто я хрустальная, а не эфирная. "Поздравляю с окончанием академии, любимая", прошептал он мне на ухо. "Не могу, какие же вы милые!" Александра и Линкс обнимались и, кажется, оба от умиления прослезились. Служащие уже переоборудовывали сцену, расчищали место под танцевальную площадку и расставляли небольшие столики для праздничного банкета. Даниэль держал меня за руку и мечтательно улыбался. "Кажется, я поломала у академии её ректора. Останешься на концерт или пойдёшь отдохнуть?" спросил мой любящий муж. От чего мне отдыхать-то? От 5 лет учёбы, конечно же. Некоторые были трудными, некоторые приятными, даже очень приятными. Он красноречиво погладил мой живот, так что мне даже немного неудобно стало. Разве ж можно так свой тёмный образ в глазах студентов портить? Но они, кажется, были не против. Им всё равно выпускаться сегодня. Поэтому все весёлые и одухотворённые. Поддавшись на уговоры Даниэля, я согласилась отдохнуть, но непонятно от чего, на праздничного вечера. Прилегла на кровать в нашем семейном домике, построенном специально для ректорской семьи, на равнинной местности, без всяких там скалистых утёсов, и, разумеется, уснула. Приснился мне прекрасный крылатый малыш со светлыми кудряшками и голубыми глазами. Перья его были удивительной расцветки, черные с белой верхушкой, отчего крылья приняли особенно объемный вид. Белая окантовка. Такого я раньше не видела. Ребенок радостно посмотрел на меня и нежно улыбнулся. Проснулась я в слезах. «Что случилось?» — обеспокоенно поинтересовался Даниэль. «Тебе не здоровится?» «Нет, мне здоровится. Даже очень!» — всхлипнула я. «Просто я счастлива!» Дниэль ничего не сказал, просто обнял меня. Но наверняка подумал, что я очень странная, а потом пригласил на праздник. Большая поляна выглядела как нельзя более торжественно, словно этот выпуск имел для академии особое значение, хотя так оно и было. Приветствую, мимо прокатилась вана на колёсах. Из неё махала рукой Граэль. администратор общежития. Морская вода плескалась. В ней отражалась иллюминация, щедро украшавшая поляну и все прилегающие к ней кусты, деревья и клумбы. "Принести тебе что-нибудь?" спросил Даниэль, устроив меня за небольшим столиком. "Воды, пожалуйста", сказала я после долгих раздумий, успев перебрать в уме названия всех известных мне напитков. "Хорошо. Он посмотрел на линкса, сидевшего у моих ног. Оставляю её на твоё попечение. Зверёк, который хотел было рвануться вслед за моим любимцем, словно понял обращённые к нему слова и остался на месте. Скучать в обществе друг друга нам не пришлось. Совсем скоро присоединился третий. Верея, во, кажется, так зовут. Этот голос я бы узнала из десятка миллионов. Он соткан из горного воздуха и свежего океанического ветра. Так бы я сказала ещё 3 с небольшим года назад. Нет. Данч Макаэль по-прежнему звучал превосходно, но моя душа не летела вслед за ним, она давно и уютно устроилась в ладонях мрачного некогда и тёмного Даниила Тропери. Разрешите присесть. Да, конечно. Удивлённо разрешила я. Он залез в карман и достал смятую бумажку. Бережно разгладил её, и я увидела написанные моим почерком строки. Неизвестный прислал почему-то со штемпелем Inzdoom sfera. Я вначале подумал, что это от какой-то бедняжки, э, что коротает там время, но кто-то приписал в конце имя Церея Олистер. Знаете, таких писем я не получал ещё ни от одной поклонницы, сказал он. Как жаль, что оно дошло до меня слишком поздно, но если, простите, вы же в курсе, что я замужем и у меня скоро будет ребёнок. Я красноречиво показала на живот для пущей убедительности. Конечно, это заметно, согласился мой бывший кумир. Но прекрасные романы для вдохновения никто не запрещал. как и партию другую в азартные игры подделы я его. Ой, он смутился. А знаете, меня ведь тогда отправили на принудительное лечение к душеведу. И мне помогло. Я всё такой же везучий, но играть не тянет. Очень интересно, раздалось над моим ухом. Вот стоило отойти на 5 минут, а ты куда смотрел, рыжий? Линкс виновато опустил нос в траву. Я рассмеялась и почувствовала, как нет, словами это описать трудно. Даниэль всё понял по моему лицу и закричал Данчо: "Подайте зов целителю, срочно!" Как? Макаэль вскочил и заметался, громко со сцены: "Вы же певец! Вот так, первым, что исполнился со сцены прекрасноголосый эльф в этот вечер стал вызов бригады целителей. Он успел спуститься и вернуться к нам, и мой муж на полминутки перестал суетиться надо мной. Я услышала, как он сказал Данчу в полголоса. «Еще раз увижу рядом с моей женой уши оборву». Понял? Обожаю этого мужчину. С этой мыслью я улеглась на носилки, которые подхватили крылатые целители, чтобы быстро и безопасно доставить меня в дворец здоровья. Наш с Даниэлем первенец, светловолосый, голубоглазый мальчишка, появился на свет легко и быстро. И пусть крылышки у него прорежутся не сразу, я уже знаю, какого они будут цвета. У нас троих начиналась новая жизнь, наполненная любовью и счастьем. Ах, да, у четверых, ведь он нас ещё и общий питомец.